Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Прослушай предложение. Ярко пылающие искры были похожи на большие звезды. Искры. Пауза. Пылающие ярко. Пауза. Были похожи на большие звезды. Причастие с зависимыми словами называется причастным оборотом. Причастие. Пылающие. Имеет зависимое слово «ярко». Пылающие ярко – причастный оборот. В предложении причастный оборот является одним членом предложения – определением. Искры какие? Пылающие ярко. Пылающие ярко – один член предложения – определение. Внимательно прослушай правила. Если причастный оборот – Стоит после определяемого слова, то он выделяется на письме запятыми. Сравни. Дувший с моря ветер все время усиливался. Ветер какой? Дувший с моря. Причастие с зависимым словом. Дувший с моря стоит перед определяемым словом ветер. Запятых в предложении нет. Ветер, запятая. Дувший с моря, запятая все время усиливался. Определяемое слово «ветер» стоит перед причастным оборотом, поэтому причастный оборот выделяется запятыми. Пунктационное правило номер 6.